Глава восемнадцатая Наталья застыла на месте, не в силах произнести ни слова. Она смотрела вслед Катерине, с трудом осознавая весь этот чудовищный кошмар. Как могла Катерина наговорить ей таких ужасных вещей? Как могла она быть такой безразличной, такой безжалостной? Перелетели две маленькие птички и щебеча устроились поблизости на ветках кустарника. Белочка вернулась на край дорожки и уселась на задние лапки, наблюдая за ней своими глазками-бусинками. Вдали зимнее солнце ярко освещало красные крыши домов неподалеку от порта и отражалось на бескрайней мерцающей поверхности моря. Катерина уже скрылась из виду и Наталья внезапно ощутила ужасный С Скамья, на которой она сидела, была открыта всем ветрам, и холод незаметно пробрал ее до костей. Она с трудом встала. Надо вернуться в отель и поговорить с Джулианом. Как только она вошла в свой номер, и Джулиан посмотрел в ее глаза, ему стало ясно, что Катерина уже ей рассказала о вынужденном изгнании о любовь моя сказал он с явным состраданием и быстро подошел к Наталье. — я не хотел тебе говорить пока не закончится свидание с твоей матерью екатериной не хотелось омрачать эти радостные дни он нежно ее обнял стараясь утешить и она спросила сдавленным голосом значит «Это правда все, что сказала Катерина? Я не знаю, что именно она тебе сказала, но ты должна ей верить». Наталья не обняла его в ответ. Несмотря на пережитый ужас, где-то в глубине души она лелеяла надежду, что Катерина ошиблась и что Джулиан скажет об этом, и все будет хорошо. Ее горе было таким глубоким, что она не могла даже плакать. Казалось, ее душа была мертва, и она уже никогда не будет способной на проявление каких-либо чувств. Приходила мать и посидела рядом с ней. Приходил доктор и дал ей снотворное. Джулиан всеми силами старался ее утешить, обнимая, рассказывая, что они смогут ежегодно встречаться всей семьей в Ницце, и что ее родители Катерина с Петром смогут подолгу видеться с ними, если приобретут собственный дом в Лондоне или в какой-нибудь другой европейской столице. Наталья понимала, что необходимо ему сказать о будущем ребенке, но не могла этого сделать, как не могла и плакать. Сначала она все расскажет НИ. И надо было сделать еще несколько недель назад это. Она также ему скажет, что они никогда не смогут жить вместе в Белграде, а вместо этого должны будут поехать в Загреб или в Сараево. На следующее утро Екатерина спросила, может ли она попрощаться с Натальей в отеле, чтобы не делать этого на вокзале. Нет, Джулиан. Ни ее мать не сочли эту просьбу странной, полагая, что Катерина слишком расстроена и не хочет выказывать свои чувства на людях. Когда она вошла в комнату, Наталья сидела за туалетным столиком, в длинном вишневом платье и в пальто, в которых она приехала. Их глаза встретились в зеркале. «Ты еще ему не сказала?» — сурово спросила Катерина. Наталья покачала головой, не оборачиваясь. Она была подавлена изменениями, происшедшими с Катериной, которая из любящей сестры превратилась в холодную, откровенно враждебную к ней особу. Ты хочешь сначала все рассказать, Ники? Настаивала Катерина все тем же бесстрастным, безжалостным тоном, которым она сообщила ей о страшном решении Сандро. «Думаешь, если Ники тебя бросит, ты сможешь убедить Джулиана, что это его ребенок?» Со сдавленным криком Наталья развернулась на вращающемся стуле. «Нет, как ты можешь?» Так говорить, я собираюсь рассказать Нике первому, потому что это его ребенок, и он должен о нем узнать раньше остальных. Это было действительно так. Она и не думала скрывать что-либо от Джулиана, даже если ники ее бросит. И сейчас, глядя в серо глаза сестры, она поняла, что, если бы и решилась на обман, Катерина не допустила бы этого. «Почему ты...» Как жестоко со мной, Трина! спросила Наталья, действительно не понимая, столь враждебного отношения сестры. Почему ты не хочешь знать, как тяжело мне быть замужем за человеком, которого я не любила? Талия никогда еще не видела, чтобы глаза у Катерины были такими темными, и на фоне отливающих медью волос бледная кожа ее лица казалась фарфоровой. В таком случае. Тебе не следовало выходить за него замуж. Неумолимо, сказала Катерина, тебе надо было ехать в Швейцарию с мамой. А Джулиан, возможно, полюбил бы кого-нибудь другого, кто действительно его любит. Изумление Натальи росло с каждой секундой. Ты говоришь так, словно кто-то был в него влюблен, когда мы жили в Белграде. Ничего подобного. Все это несерьезно. Возможно, Вица была ему влечена, но... — Ты ошибаешься, — сказала Катерина с болью. — Был один человек, кто тогда его любил и сейчас любит. — Не думаю, — сказала Наталья, — но на этот раз не так уверена. — Откуда ты знаешь? Кто? Ее голос замер, когда она прочитала в глазах сестры ответ на свой неоконченный вопрос. Позади Катерина открылась дверь, и вошел Джулиан, держа за руку у Стефана. — Пора ехать, дорогая. Такси уже ждет нас более четверти часа. — Я не хочу езжать, — сказал Стефан рожащим голосом. — Хочу остаться с бабушкой и тетей Триной. Хочу остаться с Петром. Когда Джулиан подошел к Наталье и свободной рукой взял ее за локоть, Она все еще не спускала глаз с Катериной. Теперь она, наконец, поняла причину столь резкого отношения к ней сестры. Она поняла также, что Катерина никогда не признается в своих чувствах, тем более, что сейчас им предстояла разлука, возможно, более длительная, чем предыдущая. Больше Не будет задушевных разговоров по ночам с кружкой какао, не будет совместных прогулок. Горестное чувство от того, что она лишилась любви и дружбы Катерины, обострилось тем, что она была навсегда отлучена от Сербии сказала Наталья с дрожью в голосе, безнадежно пытаясь восстановить добрые отношения с сестрой прежде, чем они навсегда расстанутся. «Три на...» На какое-то мгновенье она увидела в глазах Катерины ту же боль, что испытывала сама всего лишь на мгновенье за последние сутки. Затем Катерина повернулась и ушла. Чаянье охватило Наталью, когда она вышла из отеля под руку с Джулианом. За последние несколько часов она потеряла Катерину и надежду вернуться на родину. Наталья вспомнила, в каком приподнятом настроении она приехала в отель Негреско, а уезжает с болью в сердце. Единственным ее утешением оставался Ники. В такси. Когда они ехали на железнодорожный вокзал, она ощутила в душе проблеск надежды. Ники не допустит, чтобы она навсегда оставалась в изгнании. У него есть влиятельные друзья в Югославянском комитете, которые играют большую роль в формировании нового правительства. Они могут ей помочь, сделав заявление от ее имени, и когда Сандро узнает о ее горе, он немедленно разрешит ей вернуться.